От автора. Филипп Петти прошел по канату, натянутому между башнями Всемирного торгового центра, 7 августа 1974 года. Я включил это в роман, но все прочие события и персонажи остаются вымышленными. В отношении самого трюка я позволил себе ряд вольностей, в то же время стараясь сохранить неприкосновенными своеобразием момента и его окружения. Читателям, заинтересованным в подлинной истории прогулки канатоходца, следует обратиться к его собственной книге "Тянуться к облакам" 2002 год, где Пети делится всеми подробностями своего достижения. Название книги позаимствовано в поэме "Локсли Холл" лорда Теннисона. В свою очередь, это произведение многим обязано муалакам, так называемым «нанизанным стихам», семидлинным арабским поэмам, сочиненным в VI веке. В поэме Теннисона упоминаются летуны в багровом мраке, что бросают горе вниз, в то время как муалаки задаются вопросом. Ужели есть надежда, что горести мне утешение принесут? Хорошая литература способна напомнить нам, что еще не вся жизнь запечатлена на бумажных страницах. Существует немало историй, ждущих своего рассказчика.